Глава двадцать ч е т в р т Божественная власть. Эзра. Не знаю, сколько потребовалось времени, чтобы я пришёл в себя. Голова раскалывается. Лица не чувствую. Кости болят, мышцы ноют. Меня нихреново так отделали. Сирена. Одно имя подрывает сердце, и я вскакиваю вслед за ним на ноги. Идиотский рефлекс. потому что я тут же падаю обратно, едва успевая удержаться за стену. Грёбаные уроды! Меня точно били после отключки. И, кажется, сломали пару рёбер. Ещё эта чёртова псина разодрала всю руку. Я до сих пор истекаю кровью. Ублюдки! Шиплю и вскарабкиваюсь на ноги. В этот раз выходит. Прислоняюсь спиной к стене. Откидываю голову. Они забрали сирену. Я убью каждого, и плевать, что потом будет со мной. Главное, что я спасу ее, отомщу за нее любой ценой. Беру из морозильной камеры лед, прикладываю к ребрам и кое-как тащусь в ванную. Закидываюсь обезболивающим, запиваю его глотком виски для храбрости, дезинфицирую руку и принимаюсь зашивать место укуса. «Блядская псина!» Рычу с к в о з зубы, но мысли о сирене заставляют наносить шов за швом. Когда заканчиваю, накладываю повязку и умываю разбитое лицо. Я в ы с т о ю я выживу ради нее, ради нас, ради Бостона, отца, брата, ради будущего, которое нас ждет. Мы заслуживаем счастья. «Сирена заслуживает!» И даже такой кретин, как я, тоже заслуживает любви. Ее любви. Самой прекрасной на свете. Ради этого стоит бороться. Перезваниваю Полу, который вместе с Дрейком должен был следить за ситуацией, но ни хрена не справился. Он не отвечает. Дрейк тоже. Меня отправляет в голосовую почту. Уверен, Один пришил моих парней. й г р ё б а н ы й кусок дерьма!» Ору и швыряю телефон в стену. «Один против них я пустое место, особенно когда у них сирена. Мне нужно добраться до Кертиса раньше, чем это сделает Один и передаст ему сирену. Подбираю телефон с пола и набираю номер. Они забрали сирену. Буду у тебя через полчаса. Звони своим федералам». Шейн заскакивает ко мне в тачку, укутанный в пальто. «Мать твою, Эзра!» Выглядишь как дерьмо из микроволновки. И чувствую себя так же. Тебе нужно в больницу. Шейн, твою мать! Стискиваю руль до побелевших костяшек. Плевать на мое состояние. Это сейчас не самое главное. Сирену похитили. Черт, как это произошло? Мой босс и его люди забрали ее. И значит, ее совсем скоро передадут твоему о т ч е м у Заказ выполнен. Компромат найден. И теперь Чарльз может распоряжаться ей, как пожелает. «Нет, стоп!» — Шейн встряхивает голову. «Чарльз не играет грязно. Он самый честный человек из всех, которых я когда-либо встречал. Поверь, я знаю, я ведь наследник его бизнеса. Я в курсе всех его дел». «Видимо, не всех. И, видимо, не так чисто он ведет свой бизнес, раз обратился за помощью ко мне». Честные люди не прибегают к моим услугам, Шейн, и не связываются с Одином». «Нет, тут что-то не так. Чарльз конкурирует с Дивейра, но никогда бы не действовал подобным способом. Он осуждает такие методы, он бы не похитил Сирену». «Так же ты говорил и про Лис?» «Эзра». Брат тяжело вздыхает. «Она подделала письмо. Да, но это не значит, что она замешана в аварии. Этого просто... «Не может быть. Если ты не хочешь в это верить, не значит, что она здесь ни при чем». «Эзра». Он сдавливает лицо руками и нервно поправляет волосы. «Я понимаю, что она твоя мать». «Она и твоя мать тоже. И я смог разглядеть не дьявола». «К черту!» — выдыхает ш е н ь с н а ч а л а сирена. Мы должны спасти сначала ее. И нам потребуются твои связи. Уверен?» и Если возьмут Одина, он наверняка потащит за собой тебя, и там я уже не смогу помочь, если будут улики. Улик не будет, я не идиот. Хоть я и верил ему, но всегда за собой все подчищал, потому что нож в спину может прилететь даже от родной матери. А кто такой мне Один? Мы с Шейном переглядываемся, но он не произносит больше ни слова». В глубине его души тоже поселилось сомнение. «И какой у нас план?» — тихо спрашивает брат спустя минуту молчания. «Я не знаю. Мое внимание перехватывают ворота особняка Кертисов, которые начали свое движение. Какого черта? Толкаю ш е й н о и указываю на них. Обнаружили, что т о и сбежал из кроватки? Заткнись!» Шейм прищуривается. «Это машина Чарльза. Сейчас шесть утра. Куда он собрался?» «Говоришь, самый честный человек из всех, которых ты когда-либо встречал?» «Плавно завожу мотор. Сейчас проверим. Пусть твои люди будут на хвосте». «Мы преследуем тонированный Астон-Мартин до порта, но приходится конкретно отстать, чтобы не выдать себя». Паркуюсь подальше и застегиваю куртку под горло, потому что нам с Шейном придется побродить, прежде чем мы найдем место, где Чальзу передадут сирену. Уверен он здесь именно для этого. Сомневаюсь, что Кертис любитель свежего улова и предпочитает получать его лично. Разве что мою русалку с неземным голосом, за которую он поплатится жизнью». Проверяю обоим углока и сую с т в о за спину под ремень джинсов. «Эзра, Шейн, с опасением наблюдает за моими действиями. Тебе ведь он не понадобится. Хотел бы я быть уверен в этом, так же, как и ты. Достаю второй пистолет из бардачка и сую его в карман пальто Шейна. Нет, — отстраняется он, — успокойся. Это на всякий случай. Тебе он точно не понадобится. Ладно». Он поправляет пальто и осторожно прощупывает карман. На секунду задумываюсь, и я делаю что-то не так. Это не его дело. Я не хочу вовлекать брата в этот мир. Хватит, что в него по горло вовлечен я. Шейн. Смотрю ему в глаза. «Ты не обязан находиться здесь. Не обязан помогать мне, Сирене. Не обязан рисковать ради нас. Ты всегда избегал такой жизни». И я не хочу, чтобы я стал тем, кто лишит тебя твоих заслуг. А я не хочу стать тем, кем был для тебя пару дней назад. Он вынимает руку из кармана и вздергивает подбородок. Я рядом, брат, и теперь ты от меня так легко не избавишься. Я люблю этого з а с а н ц а Всегда любил. Все эти годы я даже не осознавал, как сильно нуждался в нем. И идём. Хлопаю брата по плечу. Мы огибаем хренову тучу морских контейнеров. Мои зубы уже стучат от холода. Снег не перестаёт сыпать на наши головы и плечи. Атлантика не перестаёт бушевать. Как будто специально заглушает наши шаги. Играет за нас и даёт нам шанс оставаться незамеченными. Пока я не улавливаю слабые голоса. «Тише!» Командую Шейну и жестом заставляю его замереть. Они здесь. Осторожно выглядываю из-за контейнера и вижу кресло о д и н о е в кругу его головорезов. Он с кем-то говорит, но этот человек не попадает в круг моего обзора. Грёбаный Чарльз Кёртис. Я бы прямо сейчас выстрелил ему между глаз. Головорезы слегка расступаются, и между ними проглядывает силуэт сирены. Ее лицо заплакано, но взгляд суровый. А она не сдалась. Сирена. Сердце стынет. Пропускает удар. Моя любовь. Она укутана в чье-то серое пальто. Ее держит Кевин. Попрощайся с жизнью, малыш Джорджи. Я прострелю н а с к о з ь твой крошечный мозг. Шейн хватает меня за плечо, а я и не заметил, что рванул вперед. Не глупее, говорит он. Я пойду туда, а ты оставайся здесь, пока я не подам знак, понял? Идея идиотская. Твои люди скоро прибудут. Нужно, чтобы они услышали все до последнего слова. Я постараюсь спровоцировать. И тогда за решетку упекут не только Одина. Да они могут пристрелить тебя. Надеюсь, что мой организм отторгает пули, а не только семейство Кертисов. Усмехаюсь. Надеюсь, из тебя н е сделают решето. И мы еще поговорим об этом. Смотрю на брата, и он, черт возьми, обнимает меня. «Не умри, ладно?» — просит Шейн. «Я еще не приударил за сиреной. Хочу, чтобы ты это видел. Я сейчас выстрелю тебе в лицо». Мы улыбаемся. И эта улыбка последняя, которую я вижу сегодня. Я делаю шаг. Чувствую кожей холодный ствол у себя за спиной. и Я готов его вытащить и выстрелить, перезарядить и спустить целую обойму в тело Кёртиса. Затем Бодина. Во всех этих людей. И будь что будет. Но я замираю, как только выхожу из-за жестяного контейнера напротив Одина Кёртис. Кёртис. Но не Чарльз. Элизабет. Мать двоих детей. Шейна и меня. Чудовище, дьявол, который не спит ни в шесть утра никогда. Ее волосы собраны в тугой пучок, а длинное пальто застегнуто на все пуговицы. Она даже сейчас на каблуках, в высоких замшевых сапогах, которые прячутся под подолом пальто. И я слышу их стук, как прежде, когда она уходила от отца. Как тогда, в детстве, Цок-цок-цок. Вальяжно, уверенно, твёрдо. Она поворачивает голову и замечает меня. «Быстрее, чем я думала!» — улыбается лис. «Посмотри, кто здесь, папа!» «Папа? До этого я просто замер!» Теперь окаменел. «Папа? Кому она это сказала? Зачем? Эта шутка...» «Я знал, что он найдет нас». «Не будь это Эзра», — отвечает Один. «Он всегда был крайне сообразителен. Я же тебе говорил». «Эзра!» — вскрикивает сирена, которую тут же подхватывают под руки с обеих сторон. «Ну, тише, дорогая!» — к ней подходит лис. «Вы расстались всего пару часов назад. Неужели успела соскучиться?» Она треплет ее за щеку, а к затылку сирены п р е д с т а в л я е т с я ствол. «Или, может быть, ты тоже предпочтешь Шейна?» «Подумай, он более нежная натура. Хотя, судя по твоим поступкам, ты из тех, кто любит пожестче, верно?» Я вспыхиваю, не замечаю, как оказываюсь рядом. «Убери от нее свои руки!» Завожу над матерью пушку и снимаю глок с предохранителя. Ещё одно движение, и твои мозги пойдут на корм рыбам». «Убьёшь родную мать?» — усмехается лис. «Не убьёт», — спокойно отвечает Один. «Он просто до сих пор не понимает, какую важную роль ты сыграла в его жизни». «Её не было в моей жизни», — Сжимаю зубы и не перестаю держать мать на прицеле. «О, сынок, была! Больше, чем ты можешь себе представить!» «Что за чушь и почему она назвала тебя «папой?»» Лис улыбается. Сирена взволнованно смотрит на меня. Один продолжает. «Один!» делает акцент на своем прозвище. е В скандинавской мифологии верховный бог, отец, предваритель и покровитель военной аристократии. Один — правитель, он мир, он война, в зависимости, чего он пожелает. У скандинавского Одина было много детей, и многими он был разочарован. Но моя единственная дочь не разочаровала меня. Она подарила мне двух наследников. Мощных, лучших, разных, которые завоюет весь мир, которые возьмут всю власть в свои руки разных миров. Но для этого вы оба должны были стать жестче, особенно ты, Эзра. На тебя я всегда делал самую высокую ставку. Ты близок мне. Я это понял еще до того, как ты оказался со мной в тюрьме. Тюрьма... Я попал туда по глупости. Меня тогда подставили, слили каждый мой шаг, как будто кто-то скопировал все данные с моего компьютера и отослал их копам. Мать! Это была моя мать! Еще тогда, в мои восемнадцать, я не просто так попал в тюрьму. Это был ее план, их план. Лис с удовольствием наблюдает, как я постепенно подбираюсь к истине, пока Один продолжает. «Я знаю, что тебе неприятно это все осознавать сейчас», — говорит он, — «но так было нужно. Из тебя получился тот, кто сейчас есть только благодаря нам, мне и Элизабет». «А теперь вы Шейном о ж е т е править миром», — добавляет Лис. «Он светлой с стороной, а ты темный, и так мы будем везде. Мы власть Эзра, только мы, наша семья, мы сила, и мы готовы». «Моя девочка», — улыбается Один, и Лис уже не остановить. Она получила его одобрение, она слишком возбуждена и поэтому продолжает болтать. Компромат на главного конкурента у нас в руках. И я уже всё сделала, чтобы натравить самого Диэра на Чарльза Кёртиса. Они сами уничтожат друг друга. А Шейн станет во главе компании, мировой компании. А ты, Эзра, унаследуешь бизнес моего отца. Вы с Шейном будете владеть миром, ты понимаешь?» Она улыбается так ярко, как безумная. Она ненормальная. На что она рассчитывает? Что я признаю, что был пешкой в руках двух опытных игроков и смирюсь с этим? Она не угадала. Я не пешка, а она не ферзь, защищающая короля. Больше нет. «Джейд!» – вздрагиваю я и не смотрю на сирену, только на Одина – «Ты скорбел со мной. Ты помогал мне. Благодаря тебе я смог защитить Бостона». «Лис все это знает?» «Это ее идея», — поясняет Один. «Элизабет знала, что мальчик станет рычагом воздействия на тебя. Только поэтому он жив». «Ты же не сказал о нем Шейну?» — вклинивается Лис. «Конечно, не сказал». Ты слишком любишь этого ребенка, именно поэтому он все еще цел. Именно поэтому ты и убила Джейд, а Фрэнк помог тебе все стереть, доходит до меня. Джейд мешала нашему плану. Эта безродная глупая девица делала Шейна слишком мягким. Лис пытается подступить ближе, но я крепче вжимаю дуло-глока ей висок. Только теперь мои руки дрожат. Ты убила ее, вы убили ее, вы оба. Вы все подстроили, ту аварию. Из-за вас Джейд мертва. Из-за вас не воспитывала своего сына. Из-за вас не видела, как он растет. Из-за вас не получила шанс на счастливую семью, на любовь. «Сынок», — откашливается Один, «женщины делают нас слабыми». И одна до сих пор делает слабым тебя. Поэтому сегодня твоя сирена умрет. Мне очень жаль. Не успеваю заорать, как за моей спиной раздается выстрел. И все вокруг превращается в замедленную съемку. Грохот, пули. Я стреляю Кевину в лицо. Потом еще раз бросаюсь к сирене и накрываю ее своим телом. Рядом с нами падает Один. Из сквозной раны в его голове сочится кровь. Агенты ФБР заламывают руки моей матери. Они что-то кричат, бегают. Шейна рядом, и он в истерике. «Все будет хорошо», — шепчу я, прижимая сирену к земле. «Скоро все закончится». «Эзра, у тебя кровь», — ревет она и пытается перевернуть меня, но я придавливаю ее своим весом. «Тебе нужно в больницу», — всхлипывает и прижимает дрожащие руки к моему телу. Все будет хорошо. Эзра, не теряй сознание, прошу тебя. Эзра, не смей, не покидай меня. Мрак. Веки тяжелые. Слышу отдаленный голос сирены, он больше не похож на крик. Он приятный, манящий. Он зовет меня, и я бросаюсь за борт. Я плыву. Она поет так красиво, моя русалка. Я ныряю и погружаюсь в непроглядную мглу. на самое дно, пока не перестаю слышать ее голос.